17 Как же сладко и радостно жить своей семьей, своим хозяйством и в своем углу. Данила иногда просыпался среди ночи и не мог до конца поверить, что все его страдания и мытарства остались там, за кедровым кряжем. А здесь, на постоялом дворе, где обитали они теперь с Анной и Алешкой, есть у них просторная комната, гуси и куры, корова и лошадь, а в скором времени к зиме, как загадывал Данила, появится и собственный дом. Первые венцы сруба он уложил на прошлой неделе. Много думал теперь молодой хозяин, о собственных делах, заботах. Но и службу свою, на которую был поставлен, не забывал и относился к ней с полной серьезностью. На постоялом дворе царили порядок и чистота. Все нанятые работники знали, что Данила, несмотря на молодой возраст, никакого ротозейства не спустит и за всякую даже малую оплошность Строго спросит. Чуть свет, а Данила уже на ногах. Чаю не пил, крошки в рот не положил, только и успел торопливо лицо из рукомойника ополоснуть. И сразу же побежал хозяйство оглядывать. Конюшня, комнаты для проезжающих, как печи топятся, как завтрак готовится. Да мало ли дел самых разных, с утра пораньше требуется переделать. Анна, не отставая от мужа, хозяйничала на кухне, и в глазах у нее стоял, не исчезая, глубинный и счастливый свет. Маленький Алешка надувал пузыри, сучил ножонками и ручонками, и любил, как будто нарочно, дождавшись удобного момента, пускать бойкую струйку, когда его брали на руки. Кряхтел при этом, плямкал губами и был чрезвычайно доволен той жизнью, в которую он совсем недавно явился. Данила ничего не рассказал Анне о том, что довелось ему испытать за кедровым кряжем. Только и оборонил, когда она пристала с расспросами, «Хлебнул я там лихо, досыта, а рассказывать не буду, не в моготу, и ты не приставай больше, Анна, не береди». Она так и сделала. Не мог нарадоваться нынешней своей жизни и Егорка. Получив от Луканина паспорт и обещанные деньги, бывший вор и каторжник по прозвищу Таракан засомневался в своем неверном ремесле и стал подумывать, а не развязаться ли с ним, этим ремеслом, окончательно. Он даже не загулял без оглядки, как беспременно сделал бы раньше, оказавшись деньгами. Наоборот, стараясь сохранить подольше необременительное свое пребывание в Успенке, ходил трезвый и серьезный, стараясь всякий раз попасть на глаза Луканину. Тот в деревню заглянул на короткий срок, один день только побыл, но Егорки и этого срока хватило, чтобы убедить хозяина в собственной необходимости. И тот определил его на тот же самый постоялый двор в полное распоряжение Данилы. В первые дни Егорка попытался, как и раньше, когда жил у Митрофановны, залечь на боковую, но ничего из этой затеи не вышло. Данила сурово его отчитал и запряг в работу, а иначе, сказал, доложит Луканину, и придется лентяю собирать манатки. Егорка пошумел, размахивая руками, но ослушаться постерегся и взялся за работу. По воскресеньям приезжала проведать внука Агафья Ивановна. В иные дни заглядывали повидаться с сестрой Игнат и Никита, и лишь Артемий Семенович заехал всего один раз. Поглядел, похмыкал в бороду, долгих разговоров не заводил, Советов не давал, только и снизошел до Алешки, всунув ему в пальчики серебряную ложку. — Это на первый зубок тебе, парень. Держи крепче, свое добро из рук не выпускай. Клочихинская порода, она не ротозейная. С тем и отбыл. Анна и такому приезду радовалась, твердо верила, что со временем тетя полностью изживет обиду и злость, а Данили и подавно дела до тестя не было, он о нем не скучал. Вот так и жила молодая чита, складывая день за днем свою судьбу и семейное гнездо. Казалось им. Данили и Анне, что все беды остались в прошлом, а новые, если появятся, обязательно минуют их стороной. Но не вышло, как мечталось, не миновали. В жаркий день уже по просохшей дороге прискакал на постоялый двор подполковник Окороков. С ним казаки. Лошади были в мыле, Видно, торопились казаки вместе с подполковником и плетей не желали. Данила и Егорка вдвоем, чтобы успеть поскорее, доставили воду из колодца, насыпали овес в кормушке. Анна суетилась на кухне и торопилась, как только могла. Такую ораву накормить — дело не шутошное. Казаки, не подпуская своих лошадей к воде и не давая им стоять, тянули их за поводья и водили по большому двору, чтобы они остыли и отошли от скачки. Лишь один подполковник Окороков не принимал участия в общей суете. Тяжело плюхнулся на верхнюю ступеньку крыльца, стащил с потной головы фуражку, И сидел так, задумавшись, не обращая внимания на происходящее вокруг, словно вся эта торопливая суматоха никаким боком его не касалась. Долго сидел, казалось, что задремал. Но нет, не дремал, и все видел. Как только молодой казачок, выводивший его коня, остановился, Окороков сразу же крикнул. — Не стой! Не стой! Тяни его! Чего рот разъявил Тот послушно потянул за узду упиравшегося коня. Обиходив лошадей, казаки получили от окорокова разрешение на отдых и дружно повалились спать под навесом, приспособив под головы седла. Слитный могучий храп бился в доски навеса, и казалось, что они скоро начнут выгибаться от невидимого напора. Только Окороков продолжал сидеть, не сдвинувшись со своего места, и все держал в руке пропыленную фуражку. За последнее время он заметно похудел, под глазами залегли темные тени, а над переносицей еще глубже — Прорезалась глубокая морщина, будто постарел лет на пять. Впрочем, дело нехитрое. От всех передряг, которые свалились в последнее время на исправника, немудрено было и на лицо осунуться, и телом исхудать, и духом ослабнуть. Мало того, что не смог он за кедровым кряжем взять Цезаря, мало того, что прозевал его в Белоярске, так он еще и хитрый крючок заглотил, который ему ловко подсунули. Когда шестерили и переворачивали дубовскую ночлежку, удалось выяснить, что людишки, ушедшие с Цезарем, называли местом сбора «кривой камень». Торчал такой огромный гранитный выступ на одном из притоков Талой вместе глухом и диком. Кинулся Окороков с казаками к кривому камню, просидел там почти неделю, пока не понял, что обвели его вокруг пальца. Вернулся в Белоярск, где узнал о том, что пропали бесследно двадцать две луканинские подводы. И только после этого известия закралось сомнение, а не на старое ли место откочевал Цезарь. Не скрылся ли он снова за кедровым кряжем? Отправил верных людей на разведку, и когда они вернулись и доложили, он схватился руками за голову. Разведчики смогли добраться до самого выхода из пещеры, и там, притаившись за каменными выступами, выглядели. Глубокий ров, который одолеть можно только, спустившись в него по длинной лестнице, и затем по такой же длинной лестнице подняться вверх, две караульные вышки, часовые на них, а за вышками избушки, срубленные из толстых бревен, с маленькими окнами, похожими на бойницы. Представив все это, Окороков сразу же понял. Для того, чтобы прорваться за кедровый кряж, потребуется целая воинская операция. Но в этом случае еще неизвестно, скольких солдат, пока они будут перебираться через ров, успеют отправить на тот свет люди Цезаря. Да и удастся ли всех варнаков перебить или взять живьем? Отступят в долину, в рассыпную... А там ищи ветра в поле. Окороков и в прошлый раз отказался от поисков Цезаря и уцелевших его людей только по одной причине. Поиски там вести, рискуя каждую минуту нарваться на засаду, все равно что копну сено перебирать, надеясь обнаружить утерянную иголку. Да никто и не даст ему столько людей, и никто не дозволит такие большие потери. Он тяжело поднялся, дошел до колодца, вылил себе на голову воду, оставшуюся в ведре, и, не вытираясь, натянул фуражку на мокрые волосы. встряхнулся, передернув плечами, и словно ожил. Зычным голосом оторвал от осна казаков — отправил их обедать, а сам двинулся быстрым развалистым шагом к Даниле и Егорке, которые вытащили из амбара еще два мешка с овсом и собирались рассыпать его по кормушкам. Постоял около них, подождал, когда они опростают мешки, и коротко приказал «Кончай хозяйничать, ступайте за мной». Прошел, не оглядываясь, самый дальний конец ограды, где высокий забор вплотную примыкал к могучей островерхой еле и сел в тенек прямо на землю. Данила и Егорка почтительно встали перед ним. «Садитесь». Когда они сели, окороков внимательно оглядел их, пытаясь каждому заглянуть в глаза — и быстро спросил ты данила шайдуров а ты егор костянкин и прозвище твое таракан я не заторопился егорка и даже привстал на колени закрой рот окротил его окроков сказал таракан значит таракан и про новый свой паспорт лучше помалкивай пока я его не отобрал. А теперь, ребята, рассказывайте по очереди. Ты, таракан, о той тропе, по которой через кряж перебирался, а ты, Данила, про староверов и про все остальное. Он их внимательно слушал, иногда переспрашивал, уточнял что-то для себя — а Егорка и Данила, чем дальше рассказывали, тем больше тревожились, и тревога эта явственно проступала на их лицах. Понимали они прекрасно, что не ради своего любопытства примчался сюда, на постоялый двор исправник, и слушает их, не пропуская ни одного слова. Нутром почуяли, что приехал он по их душе. «А теперь меня слушайте!» Окорков стащил с головы фуражку, бросил ее под ноги, словно она мешала ему говорить, и, глядя на ее лаковый козырек, продолжил. «Завтра отправитесь через кедровый кряж, по тропе. С вами мои люди пойдут. Если станете отказываться, тебя!» — кивнул на Егорку. «За шкирку возьму вместе с новым паспортом. Сам знаешь, за какие грехи. А тебя?» Также же кивнул на Данилу. «Потащу к допросу. Так ли все за кряжем было? Не являешься ли ты пособником варнаков? Я знаю, что спросить, и знаю, за что человека можно в кутузку определить». Деваться вам некуда, ребята, будете плясать, как я скажу. Почему именно вас посылаю, сами догадывайтесь. Один дорогу знает, другой для староверов не совсем чужой человек. А вот меня увидят они, сразу ноги выдернут. Вскинулся Егорка, хватаясь за последнюю надежду. — Не выдернут, — усмехнулся Окроков, — проведешь людей через тропу и можешь обратно вернуться, по этой же самой тропе. — Ладно, перебрались мы через кряж. Чего дальше делать? С Цезарем воевать? — спросил Данила и нахмурился, дожидаясь ответа. — Какой скорый? Завтра расскажу. А теперь ступай и придумай причину для жены, по которой ты ненадолго из дома отбудешь. Понял? И хорошую причину придумай. После мне доложишь, чтоб я знал. Идите, ребята, обедайте. Я здесь, в тенечке, полежу, подремлю маленько. Он откинулся на спину, плотно приминая крупным телом молодую траву, и прикрыл глаза, словно и впрямь собирался задремать. На самом деле было ему не до сна. ни на минуту не забывал Окороков о своем главном деле, о Цезаре, который вновь затаился за кедровым кряжем. Если и в этот раз вся придуманная им затея рухнет, Окороков даже головой встряхнул, отгоняя эту мысль, попытался об ином думать. «Как вы там, уважаемая Нина Дмитриевна, не скучаете обо мне? Чем занимаетесь?»